В годы, о которых написано «Буря», пульс мира лихорадочно напряжен и неровен. Стремясь подчеркнуть эту динамику, писатель вводит резкие перебои ритма, чередует общие и крупные планы, внезапно меняет масштаб наблюдений. Различные взаимоотношения человека и бури и шире народов и бури Причины и следствия этих различий вот что в центре книги Эренбурга писал критик Штут, точно определяя, как этот замысел становится философской основой романа. Писатель показывает отечественную войну как творимую людьми историю и как творящуюся в процессе этого исторического творчества личность. Именно эта философская мысль и неизбежно следующий из нее взгляд на борющиеся силы эпохи являются композиционной основой романа, обусловливая единый ракурс изображаемого материала и преодолевая его кажущуюся дробность и фрагментарность. Эренбург отказывается от внешней непосредственной связи между главами, эпизодами, персонажами. Как и в романах Заля, фабула у Эренбурга, в частности в буре. Концентрируется вокруг основной темы, социальной коллизии, а не вокруг одного действующего лица. Но за объективностью образа в бури всегда ощутима личность автора. Взгляду на борющиеся силы эпохи неизменно сопутствует глубокое личное к ним отношение. Логика художественной мысли неотделима от лирического чувства, придающего особую взволнованность роману Эренбурга и создающего его особую лирическую атмосферу, единый эмоциональный ключ. Еще в 30-е годы критик Виноградов писал о том, какую большую роль играют в творчестве Эренбурга эмоциональные контрасты, эмоциональная напряженность. Это обычно, писал критик, столкновение святого, чаще всего любви, как высочайшей ценности жизни, и гнусного, грязного. В сороковые и пятидесятые годы содержание этих эмоциональных контрастов стало иным. Оно отражает восприятие писателем борьбы сил, мира и войны, как величайшей драмы современности. Трагическая тональность бури вырастает из несовместимости властного желания жить с сознанием того, что жизнь прервана войной, изуродована, исковеркана. Почти все герои бури, погибая или ежедневно рискуя жизнью, находясь на грани жизни и смерти, особенно остро чувствуют красоту природы, радость бытия, возможность счастья, столкновение этих надежд и обостренного стремления к счастью с бессмысленностью неожиданной гибели героев, остро подчеркивает трагизм крушения человеческой жизни. Как своеобразный лейтмотив проходит в буре песенка партизан Лимузена «Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков». Классический роман, писал Илья Эренбург в 1953 году, по своей архитектуре был предпочтительно индивидуальным или семейным. Теперь корни индивидуума тесно сплетены со многими другими корнями. История одного человека неизбежно становится историей многих людей, историей общества. Именно этот взгляд на человека и историю определил особенности романов «Падение Парижа и Буря», явившихся итогом философских и художественных исканий писателя. Роман переведен на многие иностранные языки. Французский, 1948-49 годы, английский, в Англии и США, 1949, Румынский, 1948-49, 1957 годы, Венгерский, 1948-51, Чешский, 1948. 51, 53, 54, 55, словацкий 1948, 1950 годы, древнееврейский Израиль 1948 год, голландский 1949, шведский 1949, болгарский 1949, польский 1950, 53, 54, 56, корейский. 1949-55, португальский, бразилия, 1954 год, немецкий, 1950-1952, китайский, 1951-52, греческий, 1954, японский, 1954, вьетнамский, 1961 год. На персидском и бенгальском языках Книга вышла без обозначения даты издания. Конец книги. Москва, февраль 1986 год. Читал Вячеслав Герасимов.